Глава 15. Подарки и сюрпризы. Шагнув в темноту, я ощутила, как вокруг сужается кольцо перехода. Из-за ленты на глазах все чувства обострились, и я буквально кожей почувствовала бурлящие вокруг нас магические потоки. Шёлк на глазах не позволял рассмотреть, куда мы переместились. Зато сквозь него виднелись оплетающие нас золотые искорки и тонкая паутинка, уходящая вдаль, словно бесконечная дорога. Кажется, у меня просыпалось то самое магическое зрение, о котором говорил Родгер. И от этого ощущения кружилась голова, а тело казалось невесомым, словно у меня выросли крылья или я шагала по волнам. "Осторожно", хрипло рассмеялся дракон, подхватывая меня под локоть. Окружающий мир перестал искрить, и передо мной вновь лоцарилась непроглядная тьма. Пытаясь понять, где мы, я протянула руку вперёд, но пальцы зацепили лишь пустоту. "Если позволишь, я поднесу тебя на руках". Прошептал дракон, обнимая меня за талию. Соблазн был велик, но я решительно мотнула головой и шагнула вперёд, пытаясь прощупать комнату магическим взором. Странно, но несмотря на завязанные глаза, я не ощущала себя беспомощной. Присутствие Родгера успокаивало, а постепенно усиливающийся контроль над магией вселял уверенность в собственных силах. И сейчас я с детским восторгом и упрямством шла вперёд, а вокруг постепенно проступали очертания комнаты. Судя по размеру, это была гостиная, и достаточно большая, ведь до стен мои магические щупальца так и не доползли. Зато мне удалось обнаружить диван, кресло и небольшой столик. Последний находился совсем близко, и я осторожно шагнула в бок, пытаясь нащупать его рукой и проверить свои догадки. Мари, стол? Родгер тут же оказался рядом и придержал меня за локоть. Вижу, усмехнулась, потянувшись к комовой мебели, но пальцы вновь зачерпнули пустоту. Чуть левее. Усмехнулся дракон. В целом направление ты выбрала верное, но нужно поработать над сопоставлением внешней картинки и тем, что показывает твое магическое зрение. Ух ты, так эти видения еще и синхронизировать нужно. Как все сложно-то. Но ты очень быстро учишься. Похвалил меня Родгер, аккуратно подталкивая к столику. Вот он. Совсем немного промахнулась. Ага. И едва не стукнулась о него бедром. Хорошо, что я шла очень медленно. Да и командор был на чеку. Но если не хочу ходить вся в синяках и ссадинах, нужно быть осторожнее во время тренировок. А вообще нам в другую сторону, проникновенно сообщил дракон, разворачивая меня в нужном направлении. Может, скажешь, что за сюрприз? поинтересовалась я. И, кстати, куда делась Лали? Я не чувствую её присутствия. Малышка фейри ощущалась лёгким весенним ветерком, а её магия была искристой, словно дорогое шампанское. За столька короткий срок и настолько привыкла к этим ощущениям, что даже с завязанными глазами заметила отсутствие духа. Она улетела по своим делам. Не определённо ответил командор. Что в переводе с драконьего означало? Я открыл ей портал в другую комнату, чтобы мы могли побыть наедине. Хмм, понятно, улыбнулась Внавсе, сосредоточиваясь на магическом зрении. Так, куда мне идти и что за сюрприз? Идти строго вперёд, прошептал Роджер. Словно не взначай касаясь губами моего ушка. А если я скажу, в чём заключается сюрприз, то он сразу перестанет быть сюрпризом. Хитреуга. Ну ладно, так даже интереснее. Осторожно прощупывая комнату, я шла вперёд под чутким контролем дракона, обходя опасные участки пути в виде дивана и кресел. И с каждой секундой во мне всё сильнее разгорались азарт и предвкушение. Интересно, он специально превратил сюрприз в квест? Или это случайно вышло? В любом случае, мне очень нравится такой игровой формат тренировок. Ещё несколько шагов, и я замерла, уловив слабый запах хвои. Он, право, умудрился достать в этом мире ёлку? Это ёлка? прошептала, подойдя ближе и пытаясь рассмотреть дерево сквозь повязку. "Шаяла", поправил меня Родгер, снимая с глаз шёлковую ленту. "Я искал что-то похожее на то, что ты описала, и надеюсь, хоть немного угадал". Поморгав, чтобы вернуть зрению чёткость, Я увидела перед собой дерево, похожее на помск китайского можжевельника и декоративного кипариса, только более пушистое и раскидистое. В высоту шаяло было метра 2, при этом росла оно в широком горшке, словно деревце-бонсай. Рядом с ней стояло несколько коробок с разноцветными лентами, сияющими шарами и какими-то статуэтками. А на одной из ветвей висела небольшая алая коробочка, перевязанная золотой ленточкой. Угадал, прошептала, борясь с нахмуленными чувствами. Когда Родгер завёл речь о сюрпризе, я ожидала чего угодно, но только не такого сказочного подарка. Вернее, я сразу поняла, что мне вручат именно украшение. Не знаю, как мы, женщины, всегда чувствуем такие подарки. Можно сказать, у нас это в крови. Но я даже представить не могла, что дракон окажется таким романтиком. Не думала, что ты всерьёз воспринял мои слова. Улыбнулась, обернувшись к нему. Спасибо, это прекрасный подарок. Наталью скользнули сильные руки, а губы обожгло горячим дыханием. "Подарок в коробочке", усмехнулся Родгер, притягивая меня ближе. "Это прилюдия, и небольшая дань традиции". "Традициям?" удивлённо переспросила. "У нас верят, что въезжая в новый дом, нужно обязательно украсить его магическими огнями и ленточками, и тогда все дни, проведённые в нём, будут наполнены теплом и светом", сказал дракон, дразняще скользнув ладонями по спине. Я решился вместить эту традицию с вашим новогодним обрядом, украшением деревьев. Прекрасная идея, прошептала, легко касаясь его губ и тут же отстраняясь. Мне безумно нравится. Рад ты это слышать, мурлыкнул он, запечатлев на моей шее нежный невесомый поцелуй. Надеюсь, подарок тебе также понравится. Не выпуская меня из объятий, Роджер шагнул к шаляле, так чтобы я могла дотянуться до деревца. В сердце забилось чаще. И я осторожно коснулась пушистых веток, снимая коробочку. Развязала золотистую ленточку, стянув шуршащую алую упаковку, обнажая такую же ярко-красную шкатулку. И, открыв её, ахнула, увидев лежащее на чёрном бархате великолепие. Роскошный, невероятно изящный браслет, украшенный россыпью бриллиантов и безупречных изумрудов. "Он великолепен", тихо ответила, залюбовавшись блеском драгоценных камней. Сюрприз вышел просто фантастическим. И сейчас я даже затруднялась сказать, что же мне понравилось больше: браслет или то, как Родгер всё организовал. Удивительно красивая шаяла с её милыми пушистыми веточками, трогательная идея с соединением наших традиций, небольшая тренировка, направленная на то, чтобы я, играющий, училась управлять своей магией. Такое внимание к деталям поражало и лучше любых подарков показывало, что я действительно дорога ему. А ещё выдавало в суровом командоре редкого романтика. И мне безумно хотелось как-нибудь отблагодарить его за всё, преподнести ответный сюрприз, но что я могу подарить ему? Примеришь? Дождавшись утвердительного кивка, он достал из коробочки браслет и надел его на мою руку. И едва захлопнулась миниатюрная застёжка, по украшению прошла золотистая рябь. Ещё один артефакт, я вплёл в него защитный рунический контур, пояснил Родгер, заметив моё замешательство. Его практически невозможно обнаружить, поэтому для всех это просто браслет. Спасибо. Привстав на цепочке, я обняла дракона за шею, наслаждаясь незнакомыми ранее ощущениями. Моя пробуждающаяся магия ластилась к Кротгеру, словно кошка, а его сила сплеталась с моей, образуя нечто совершенно новое, цельное, будто наш дар изначально был расколот на две части и только сейчас снова становился единым целым. Губа полела горячим дыханием и лёгким осторожным поцелуем, а затем ещё одним. И ещё. Руки дракона заскользили по моей спине, сминая шёлк платья. И мне бы отстраниться, сбежать, как и полагается леди, но я прижалась к нему, поддаваясь волшебству момента, наслаждаясь обжигающими касаниями и страстными поцелуями. Сердце бьётся так часто, что кажется, вот-вот выскочит из груди, а окружающий мир сужается до горячих губ и головокружительных поцелуев. Перед глазами пляшут лиловые и алые искры. Я тону в нахлынувших ощущениях, а магия сходит с ума, взрываясь миллионами огненных осколков, посылая по телу волну мурашек. Слишком остро, слишком жарко, слишком. Захлёбываюсь в чувствах и эмоциях. Горю, схожу с ума от невозможной пугающей близости. Мир растворяется в бурлящем магическом потоке и вспышках огней. А Роджер неожиданно отстраняется, и до меня доносится запах дыма. Позади нас занялась огнём штора. Фантастические ощущения, которые я поначалу приняла за бабочек в животе, и последствия страстных поцелуев оказались реальной магической вспышкой. Проклятье. Дракон взмахнул рукой, очертив в воздухе магический контур, и занавеска потухла, а дым мигом развеялся. "И что мне с тобой делать, огненная моя?" усмехнулся Родгер, заметив мой сconfуженный взгляд. "Это точно я", осторожно уточнила я. Оно само не могло загореться. Пламя магическое, вздохнул Командор. Ты впитала часть моей силы, но не удержала её. Ой, страстные и огненные отношения это прекрасно, но не до такой же степени. А это так всегда будет? ужаснулась я, представив нашу первую брачную ночь на сгоревшей кровати в окружении пылающих занавесок. Только до тех пор, пока не научишься контролировать силу, успокоил меня Родгер. Но сейчас я сам виноват. Мне стоило предугадать. Ты ни в чём не виноват, возмутилась я. Зато теперь вижу, насколько опасна неконтролируемая магия, и буду стараться как можно скорее взять её под контроль. В вашей прелестности, моя дорогая ученица, я даже не сомневаюсь, усмехнулся дракон, вновь притягивая меня к себе. Но впредь нам стоит быть осторожнее, не стоит так увлекаться. О, -о, -о обидно. И ещё вариант с Лоли отпадает. Тебе придётся осваивать мою огненную магию, ошарашил Роджер. Я же кого-нибудь подожгу, воскликнула, упираясь ладонями в его грудь. Ладно ещё, если это будет Вернес или Вилана, но вдруг пострадает невиновный? Ты слишком легко впитываешь мою магию, сказал дракон. Даже если обвешаем тебя воздушными амулетами, это не поможет. Либо наружу просочится твоя лиловая магия, либо простопит отголоски моей. Ты же сам говорил, что это опасно. Сомнения протянула я, мне хотят отстранять от Родгера. К нам можем мы с Алисией сегодня неплохо сработали. Для первого раза всё прошло практически идеально. Единственным минусом было то, что с не привычки маленькая фея потратила слишком много сил. Но если мы немного потренируемся, то вполне научимся обходить и этот момент. У нас нет выбора, покачал головой Родгер. Чтобы ты перестала поглощать мою магию, мне нужно держаться от тебя как можно дальше. А этот вариант нам категорически не подходит. А у меня не может обнаружиться талант к нескольким стихиям, с надеждой уточнила. Такое возможно? кивнул дракон. Тот же Адриан владеет магией льда и магией воды. И вода и лёд родственны ветви стихийного дара, пояснил Родгер. И в твоём случае, если бы речь шла о молниях и огне, никто бы не удивился. Но сочетание огня с воздухом бывает редко. И встречается только у очень сильных стихийных магов. И если станет известно, что ты владеешь двумя стихиями, об обучении с личным наставником можешь забыть. Меня запорот в какой-нибудь академии, догадалась я. Именно. А новые наставники моментально распознают дар вечности и отправят тебя за северную границу. Ну да, была железо со всех сторон, как говорится. Ну что поделать? Раз выбора нет, будем осваивать огненную магию. А когда Лали помогала мне пройти защитный купол, никто не мог засечь, что мы использовали воздушную магию, уточнила она всякий случай. Нет, Лини не использовала воздушные заклинания, а просто симулировала мощный всплеск стихийной магии. Это сложнее и отнимает много сил, зато больше похоже на естественное пробуждение дара. Это безумная авантюра, но я согласна, прошептала, подходя к коробочке с ленточками и магическими шарами. Сейчас я не готова была принять окончательное решение. Нужно было немного отвлечься, а после обдумать всё на свежую голову. Только и украшать шаялы уже не хотелось. Романтическое волшебное настроение было испорчено новыми проблемами. А это прекрасное пушистое деревце заслуживало, чтобы его наряжали с душой и любовью. Да и игрушки Родгер купил просто изумительные: пёстрые шёлковые ленты, хрустальные шары с плавающими внутри огоньками и иллюзорными бабочками. Забавные статуэтки на тонких веревочках. Здесь и игрушечные дракончики, и миниатюрные всадники на белоснежных единорогах, величественные грифоны, мантикоры. Большинство удивных существ я даже не знала, но Родгер наверняка расскажет массу интересного про каждого из них. И так не хочется делать все на спешку. Давай нарядим ее вечером, когда закончим с мастерской, планами и описью украшений. Попросила выцепив из коробочки расшитую золотом ленточку, так похожую на ту, которую мы купили на площади. Её я сохранила и даже носила с собой словно талисман. Только традицию и всё равно лучше соблюсти, прошептала, убирая ту ленточку в коробку и доставая свою. "Помнишь ленточку с центральной площади?" улыбнулся Родгер. "Та самая, которую влюблённые вешают на дерево жизни, чтобы навеки связать свои судьбы". "Да, мы ведь так и не повесили её", смущённо ответила, заглянув в изумрудные глаза дракона. Сердце вновь срывалось в голубь. А запястье начало покалывать, словно по нему кто-то скользил кистью, вырисовывая невидимый узор. Кажется, Лалли говорила, что так проявляется связь истинной пары. Уверена, спросил дракон, обнимая меня за плечи. Уверена, сбивчиво прошептала, словно соглашаясь выйти за него замуж, а не повесить ленточку на шалялу. Странные чувства, будто в этом обряде действительно есть магия, и боги слышат нас, как и тогда на площади. Пальцы Роджера сплелись с моими. А ленточка едва не соскользнула на пол, лишь в последний момент мы успели поймать ее и все-таки повесить на ветку. Правда, завязывать бант в две руки было неудобно и получилось не слишком аккуратно. Но сейчас этот одиноко висящий на шаяле бантик казался мне самым красивым в мире. А еще я верила, что у нас действительно все будет хорошо. Просто не может быть иначе. Хозяин, ой, писк лолей вырвал меня из романтической неги. Заметив нас, обнимающихся между шаялой и сгоревшими занавесками, вылетевшее из портала Фэри недоуменно якнула, но выяснять подробности не стала. Мастера ушли, список для казначея составили, отчитался дух, а я подготовила почти все необходимые документы. Осталось провести ревизию хранилища и комплектовать штат, ну и придумать эмблему, вывеску, подготовить рекламное буклето, презентацию, прочие мелочи, а еще решить, что делать с Веланой, напомнил Родгер. Хм. презентацию и говорите. Кажется, я придумала, куда нам пристроить леди Гадюку. Хихикнула, вспомнив популярные в нашем мире живые скульптуры.